Глава третья. Таблетка от страха. Вглубь. Однажды на тренинге в Санкт-Петербурге я пригласил на сцену девушку из зала. Мы работали со страхом сцены, публичных выступлений и переговоров с важными людьми. «Насколько по десятибальной шкале вы боитесь, где десять – это невыносимый страх?» – спросил я. Она ответила «на восемь». «Хорошо, мы это зафиксировали. А теперь расскажите немного о себе и своей роли в компании». Она говорила примерно две минуты. Все это время я наблюдал, как постепенно опускаются ее плечи, как уходит зажатость и вместе с ней стресс. Когда она закончила, я спросил, а теперь насколько вы боитесь? На четыре ответила она и просияла. То есть всего за две минуты страх уменьшился вдвое. Это наглядный пример того, как страх уходит не до, а в процессе. Мы часто думаем, вот сейчас я от него избавлюсь, и тогда с расправленными крыльями и блестящими глазами выйду и скажу речь, от которой у всех захватит дух. Но это иллюзия. Правда в том, что часть тревоги действительно рассеивается по ходу действия, а другая часть остается, скорее всего, навсегда. Всегда будет немного волнительно, это факт, но страдать по этому поводу не обязательно, особенно если научиться распознавать виды страха и поддерживать себя. В этой главе мы пойдем вглубь и разберемся, что именно нас пугает, когда нужно открыть рот и сказать хоть слово. Оказывается, боимся мы всегда одного и того же – быть отвергнутыми. Это абсолютно нормально, люди нужны друг другу для выживания, так было всегда, с самого начала человеческой истории. Вместе проще согреться, защититься от хищников, построить жилище, пройти путь. Человек не волк-одиночка, он часть племени. И потому, приходя в новое сообщество, человек должен был доказать «я свой, я вам нужен, меня стоит принять». Иногда настолько, что его готовы были сделать вожаком. Но если не получилось, если племя решало, что новичок-колдун, злодей, преступник, его ждали страшные последствия. Его выводили на площадь, публично судили, позорили, а порой и казнили. Так было веками. Именно поэтому выход в центр круга на сцену под взгляд множества глаз до сих пор воспринимается инстинктивно как угроза. Хотя нас сегодня охраняет закон, общественная этика и уважение к личным границам, и хотя еще никто не умер от волнения на выступлении, мы все равно боимся. Боимся настолько, что по виску катится предательская капля пота, а ноги подкашиваются, как будто на том краю сцены нас поджидает древняя казнь. Но страх – это не приговор, это просто сигнал «будь осторожен». И мы научимся этот сигнал слышать, понимать и, главное, использовать в своих интересах. Матрица ассоциаций. Страх публичных выступлений, страдания от необходимости озвучить свое мнение или задать неудобный вопрос у всех нас общий, но у каждого есть своя история этого страха. Он не возникает на пустом месте. Он формируется в течение жизни, об других людей, об опыт критики, о неудачные ситуации, в которых мы, возможно, когда-то почувствовали себя отвергнутыми или униженными. Чтобы найти глубинный бессознательный корень именно вашего страха, можно воспользоваться простым, но очень действенным инструментом – матрицей ассоциаций. Сейчас мы проведем упражнение – Вы можете выполнять его двумя способами. Либо записывайте все слова и образы на бумаге, чтобы видеть их перед глазами, либо просто проговаривайте их вслух, так как вам удобнее. Вспомните словосочетание «страх говорить публично». Какие ассоциации спонтанно приходят вам на ум при этих словах? Говорите вслух или записывайте все, что возникает, не фильтруя, не оценивая, не пытаясь угадать правильный ответ. Просто позволяйте словам приходить и фиксируйте их. Далее сгруппируйте слова, которые вы назвали или записали в пары, по два слова. Для каждой пары найдите одну ассоциацию, которая возникает у вас при их совместном звучании или образе, и произнесите ее или запишите. Затем снова сгруппируйте полученные слова или образы в пары и повторите тот же процесс. Находите по одной ассоциации каждой новой паре. Делайте это еще два или три раза. Каждый раз объединяя слова в пары и находя новую ассоциацию. В конце у вас должно остаться одно единственное слово или образ. Какие воспоминания будоражит это слово? Какие ассоциации оно вызывает? Что тогда произошло и как это повлияло на вас сегодняшнего? Подумайте об этом или запишите свои мысли и чувства после этого упражнения. Сейчас немного про то, что означают те слова и образы, которые вы называли или записывали во время упражнения. Последнее слово – это и есть корень вашего страха. То, что на глубинном, почти бессознательном уровне заставляет вас тревожиться, замирать, отказываться от важного. Этот страх связан с этим словом, и, скорее всего, в процессе выполнения упражнения вы вспомнили конкретные истории из своей жизни. Те самые, которые вплелись в вашу личность непрожитыми обидами, болью и последующим страхом снова оказаться в такой ситуации. Очень важно помнить, то, что однажды с вами произошло, не обязано повториться. Дайте себе и реальности еще не один шанс. За шаг до этого, когда у вас оставалось два слова или два образа, они скорее всего отражали внутренний конфликт. Именно эти две ценности или идеи, живущие внутри вас, чаще всего вступают в противоречие. Они создают напряжение, требуют слишком много энергии и мешают действовать. Нередко здесь вы обнаружите все те же конфликтующие ценности, которые уже вскрылись в одном из предыдущих упражнений. Чуть раньше четыре слова или образа – это, как правило, ваши чувства, эмоциональный уровень восприятия проблемы. Там чаще всего возникают слова-образы, слова-состояния, которые отражают, как именно вы переживаете свой страх. Не на уровне логики, а через ощущения. Затем восемь ассоциаций. Это ваш рациональный уровень. Здесь вы находите логические объяснения, кого или чего вы боитесь, почему именно этот страх кажется вам обоснованным. И, наконец, самые первые ассоциации, которых было больше всего – это ваше поверхностное восприятие страха. Страх особенно силен, когда подкрадывается из плохо освещенного угла вашего сознания. Тогда он отбрасывает огромную когтистую тень, превращаясь в пугающего монстра. Но как только вы подходите ближе и рассматриваете страх с разных сторон, выясняется – боитесь вы того, что ранило вас когда-то давно. И часто оказывается, что тех людей давно уже нет рядом, ситуации не повторятся, страх выцвел, потерял свои когти. Осталась только тень, а она, как известно, тает при свете. Настоящий союзник Мы боимся только того, чтобы по какой-то причине решили считать частью своей реальности. Вряд ли вы испытываете ужас при мысли о белой акуле, черной мамбе или зыбучих песках. Просто потому, что вы живете в средней полосе России, и все эти экзотические ужасы в вашей жизни, скорее всего, никогда не появятся. А вот когда вы берете в руки микрофон, даже в караоке-баре, страх возникает. Кого мы боимся в этот момент? Вполне реальных людей, сидящих в комнате. Чего боимся? Своих ошибок, чужих взглядов, смущения, осуждения. Да, это все правда. Но страх умеет не только фиксировать угрозу. У него множество функций, о которых мы часто забываем или вообще не знаем. Мы привыкли видеть в нем врага, но на самом деле страх может стать настоящим союзником. Страх-страж. Чего нового вы боитесь в сфере речи? Выступать? Проводить мероприятия? Спорить? Знакомиться? Возможно, что-то из этого уже есть в вашей жизни, просто вы пока этого избегаете. Легко не бояться черную мамбу, если вы живете в Тюмени. Вероятность встречи с ней ничтожна. А вот если вы стремитесь к диалогу с другими, к выражению своих идей, то и страха избежать не получится. Что-то вы уже умеете делать спокойно. Страх не появляется там, где вы действуете привычно. Но если вам предстоит что-то сделать впервые, становится тревожно. Скажем, вы уверенно выступаете перед аудиторией из пяти человек. Это уже часть вашей жизни. Но вот появляется возможность выступить перед аудиторией из 50 слушателей. И хотя навык есть, вам становится страшно. Почему? Это и есть страх-страж. Он появляется, когда вы выходите на новый уровень. Он будоражит, мешает уснуть, заставляет волноваться, потому что вы подходите к важному рубежу. Он не мешает, он проверяет. Не сопротивляйтесь ему. Однажды я готовил к выступлению группу из четырех предпринимателей. Трое из них уверенно шли по плану, репетировали. А вот четвертая девушка вроде готовилась, но как будто нехотя, с внутренним сопротивлением. Очень боялась. Я даже не удивился, что перед самым мероприятием она заболела. До этого она выступала только в небольших группах, среди коллег и подчиненных а теперь должна была говорить перед пятью-десятью незнакомыми предпринимателями, и страж включился. Он дал ей понять – это переход на новый уровень, требующий изменений и ресурса. Он проверил, и она проверку не прошла. У меня был похожий опыт, но с другим финалом. Два года назад я должен был выступить перед политиками в Казахстане. Я прилетел в отличной форме, а накануне выступления проснулся с жаром и сыпью. Это был тот же страх-страж. Передо мной открывались двери в новый важный уровень – политическая аудитория другой страны. Внезапной болезнью страж проверял мою готовность. Меня направили в больницу, и уже на следующий день я провел мероприятие, ради которого приехал. Это был сильный вызов, и он же открыл передо мной огромные возможности. Задание. Первое. Вспомните, когда в последний раз вы встретились со страхом-стражем. Второе. Какие изменения произошли в вашей жизни после этого? Страх-советник. Этот страх проявляется не в моменты, когда вы делаете шаг в неизвестность, а в совершенно обыденных обстоятельствах. Допустим, каждый понедельник у вас проходит совещание с одними и теми же людьми. Все знакомо, предсказуемо. Но вдруг, без видимых причин, вы начинаете ощущать волнение. Все как обычно, все по плану, вы готовы, уже и так понятно, что все пройдет нормально, но внутри легкое беспокойство. Словно зуд, неуютность, тревожное предчувствие, как будто что-то сдвинулось, но пока не ясно, что именно. На самом деле, действительно что-то изменилось. Ваше бессознательное это заметило, по деталям, по настроению, по интонации. Интуиция не может передать вам словами, что именно пошло иначе. Но она звенит тревожным колокольчиком «Внимание, будь начеку!». Это и есть страх-советник. Он мягкий, почти невидимый, но именно он может уберечь от провала. Однажды я должен был выступать в Сочи перед огромным залом студентов. Презентация была готова, структура легкая, интерактивная. Я подобрал разговорную лексику, добавил немного юмора, максимум практики, минимум академичности. Все как надо для молодежной аудитории. Незадолго до начала я почувствовал странную тревогу. У меня не было никаких объективных причин для волнения, но что-то не давало покоя. Я решил заглянуть в зал, просто посмотреть, проверить обстановку. И что же? Ни одного студента. Вместо них первые ряды заняли бородатые серьезные мужчины в пиджаках с наградами на груди. Это была совсем другая аудитория. С ними никакой игры, никаких легких форм. Шутки здесь были бы неуместны, опросы нелепы. У меня было 15 минут, чтобы хоть как-то перестроиться. Полностью адаптировать речь я не успел, но благодаря своевременной интуиции избежал полного провала. Если бы я чуть раньше прислушался к этому легкому дребезжанию внутри, результат мог бы быть гораздо лучше. Страх-советник тонкий, но очень ценный помощник. Он не пугает, он предупреждает. Задание. Первое. Вспомните ситуацию, когда с вами говорил страх-советник. Второе. Что было, когда вы его слушали? Третье. Что было, когда вы его не слушали? Страх-друг. Его почти никто не узнает. Его стесняются, принимают за слабость, стараются замаскировать, скрыть, сделать вид, что все под контролем и ничего особенного не происходит. Но он приходит именно в процессе. Вы что-то говорите, и все идет хорошо. Но вдруг после какого-то предложения начинает дрожать голос. Руки, ноги тоже. Появляется ком в горле, или вдруг подступают слезы. Слова заканчиваются, остается только эхо. Это не провал. Это момент истины, момент, когда говорит душа, когда вы максимально открыты, уязвимы, настоящие. Именно поэтому появляется страх. Не потому, что кто-то собирается вас обидеть, не потому, что вы делаете что-то неправильно, а потому, что сейчас вы входите в зону полной искренности, в самое живое пространство своего внутреннего мира. И поверьте, именно в эти секунды вас слышат по-настоящему. Это и есть катарсис. Зритель замирает, потому что знает, чувствует, вы неравнодушны. Вы не прячетесь, вы живой. Я помню один такой момент. Мы сидели с братом в палатке, рядом играли наши дети. Он говорил что-то очень важное, глубокое, искреннее. Я слушал и чувствовал, как внутри все дрожит. До сих пор помню этот разговор. Думаю, его тоже потряхивало тогда. Такие слова произносятся в особенном состоянии. И если в этот момент испугаться и замолчать, можно навсегда упустить шанс сказать самое главное. Встреча. С этим волнением нужно встретиться, потому что это не какое-то отвлекающее вас дискомфортное чувство. Это вы и есть. Чем быстрее вы от этих ощущений убегаете, тем усерднее они догоняют. Поэтому лучше всего повернуться к ним лицом и просто встретиться. В следующем упражнении нужно будет как следует поволноваться. Наверняка моя история про разговор с братом навеяла вам воспоминания о похожих ситуациях из вашей жизни. Именно они нам и нужны. Задание. Когда в последний раз вы встретились со страхом другом? За минуту до первого слова. В этот самый, очень важный день вашего выступления, все как обычно, солнце светит привычно или над головой висит угрюмое зимнее небо, в воздухе аромат кофе, напротив человек или группа людей, некоторые дружелюбно вам улыбаются. Но внезапно становится страшно, по-настоящему страшно, хочется сбежать туда, где не придется говорить. Даже если вы выполнили все упражнения из этой аудиокниги и отлично знаете себя, прямо перед ответственным моментом может накрыть волна паники. На такой случай у меня для вас три важные рекомендации, как быстро прийти в себя и помочь себе здесь и сейчас. Будь как Будда. Состояние решает все. Если вы спокойны, уверены в себе, находитесь в стабильном внутреннем состоянии, вы справитесь с любым форс-мажором. Но если тревожитесь, нервничаете, суетитесь, даже в благоприятных условиях что-то обязательно пойдет не так. Когда человек волнуется, он начинает суетиться. Быстро говорит, быстро жестикулирует, переставляет на столе предметы и сразу же портит общее впечатление о себе. Некоторые объясняют это так. У меня речь обгоняет мысль, такая особенность. Но чаще всего это обычное волнение и спешка. Скорость речи издавна считается маркером социального статуса. Чем статуснее и обеспеченнее человек, тем медленнее и спокойнее он говорит. Его трудно удивить, рассердить, сбить с толку, он излучает уверенную невозмутимость. А чем быстрее и экспрессивнее речь, тем ниже социальный статус и тем тревожнее внутреннее состояние. Вспомните, кого называют базарной бабой. Ту, кто кричит, ругается, требует, не выбирает слов. Она легко польет грязью прохожего за мелочь и ничуть не смутится. Единственное желание, которое вызывает такая сцена – отойти подальше, чтобы не подумали, что вы знакомы. Поэтому, если волнение захлестывает, начните говорить медленно, потом еще медленнее и даже совсем медленно. Ваше дыхание, мысли, жесты подстроятся под этот ритм, и вы почувствуете, как внутри все становится на свои места. Напряжение расслабление Если чувствуете, что тело поддалось нервному напряжению, не спешите его гасить. Лучше наоборот, усильте это напряжение до максимума. В массаже, например, чтобы снять зажим, определенную мышцу сначала намеренно напрягают на несколько секунд, и только тогда она расслабляется по-настоящему. Тот же принцип работает и в этом упражнении. Первое. Напрягите все тело на 5 секунд. Второе. Расслабьтесь. Сделайте глубокий вдох и выдох. Третье. Повторите три раза. По телу должно распространиться приятное тепло, а внутри наступить спокойствие. Спикерская резинка. Самый быстрый способ отрегулировать свое состояние через тело. Когда мы поддаемся волнению, нас уносит. Мысли начинают скакать, эмоции захлестывают, а тело остается без внимания. Чтобы вернуться к себе целиком, не нужно разбирать тревогу в уме, достаточно сделать простое действие. Если на вашей руке есть браслет на резинке, отлично. Он может быть под рукавом, подходить по цвету к одежде, быть из бусин, камней или жемчуга, неважно. Главное, чтобы его можно было оттянуть и щелкнуть по запястью. Щелчок будет слегка болезненным, и именно это сработает. Вы буквально выпрыгнете из головы и вернетесь в реальность. Всего на секунду. Хокку. А что, если убить двух зайцев и снять напряжение, и в то же время прозвучать интересно? Вы наверняка слышали о Хоку, коротких лирических стихах из трех строк. Вот, например, «Гляжу опавший лист, опять взлетел на ветку, то бабочка была» Мацуо Басё. Структура у Хоку очень простая и при этом идеально подходит для выражения внезапно нахлынувших эмоций. Главное помнить формулу 5-7-5. 5 слогов в первой строке, 7 во второй и снова 5 в третьей. В первой строке ваше состояние, во второй что-то, что вы замечаете вокруг, в третьей вывод. Если получится комично, прекрасно, смех тоже помогает расслабиться. Примеры. Что-то я боюсь, люди все расселись, а не сбежать ли? Или трясутся руки, расставлены стулья, выпью чаю. Теперь вы. Мы рассмотрели страх с разных ракурсов и на разной глубине, и глобально, и мгновенно, и концептуально. Применяйте, и пусть ничто не мешает вам говорить». Теперь вы знаете, как справляться с волнением. У вас есть все, чтобы говорить интересно в повседневных ситуациях и со сцены. Инструменты, упражнения, шаблоны и инструкции – все в вашем распоряжении. А в следующей части вы получите доступ к очень важному разделу, без которого невозможно по-настоящему овладеть речью и ее влиянием – «Знанию о себе». То, какой вы спикер от природы, невероятно важно знать. Без этой информации человек может усиленно подражать прекрасным экспертам и публичным лицам и с каждой новой попыткой все больше расстраиваться. Важно не только учиться у других, но и найти собственный стиль, свою территорию успеха. Об этом и о том, как вообще устроен мир людей, профессионально выступающих на публике, вы узнаете в следующей части.